но во всяком случае не думал этого. Они не думают, когда напиваются, и не соображают, что говорят. То не могла бы улыбнуться или заплакать. Какое значение имеют слова пьяного человека? «Я обещаю, что постараюсь помочь вам», сказала она ласково. «Вы подождете, да?» Она побежала наверх к Фейну, и нашла его в бильярдной. «Фейн», — сказала она, подходя к нему, «прости этого человека. Дай ему возможность загладить вину. Я сказал, что не прощу, и своих слов обратно не возьму. Его жена здесь. Она совсем ребенок и выглядит такой болезненной». «Фейн, будь же милосердным!» «Разве ты не помнишь, как мы страдали много лет назад, терпя голод. Фейн отскочил от нее. «Честное слово, мне кажется, что ты находишь особое удовольствие говорить об этом проклятом времени. Я даже думаю, что тебе нравится сам Кар. Пусть это тебя не беспокоит. Я сам пойду и скажу этой женщине, что думаю о ее муже». Тони схватил его за руку, когда он прошел мимо нее. «Ты не сделаешь этого». «Хотел бы я видеть, как ты меня удержишь». Если ты пойдешь, то клянусь, я расскажу Десанжам и всем твоим друзьям о нашем отце. Я так решила. Ты не посмеешь разрушить жизнь этой девочки просто потому, что ее муж задел твое самомнение. Дай слово, что человек этот будет восстановлен в должности, или я исполню свою угрозу. Фэйн встретился с ее взглядом и опустил глаза. «Ты маленький дьявол!» — пробормотал он. «Ладно, я скажу утром Фоусету, что дам этому грубьяну случай исправиться». Он повысил голос. «Чрезвычайно рад, что тебя скоро в Англии не будет». Тони широко открытыми глазами посмотрела на него. «Не будет в Англии?» — повторила она. «Да», — сказал он, кивнув со злобной гримасой. — Тетя Гетти и я решили, что ты уедешь на год в Северную Германию. — Это неправда, — сказала Тони. Не могла поверить, что ее ушлют, как сказал Фейн, и она никогда больше не увидит Роберта. — Это верно, моя дорогая, и это будет очень хорошо, ибо прекратит хоть немного твое вмешательство в мои дела. Тони повернулась и вышла из комнаты. В темноте в коридоре она остановилась, сжимая и разжимая руки осознание, что они все завтра возвращаются в город, последняя неделя была для нее почти сносной. Она знала, что раньше или позже Роберт будет в городе. А теперь, теперь ее отсылают так далеко, чтобы она никогда больше не увидела его. Тут Тони вспомнила, что ее ждет женщина и спустилась вниз. «Все в порядке», — сказала она. «Сэр Фейн восстановит в должности вашего мужа. Женщина залилась слезами благодарности. «Ну-ну», — мягко произнесла Тони, держа некоторое время ее худую руку. «Экономка накормит вас ужином. Вы должны поесть», — сказала она. «Спокойной ночи». И поднялась прямо в комнату тети. Когда постучала, голос ответил «Войдите». Тони подошла к письменному столу и остановилась возле тети. «Почему вы отсылаете меня за границу?» — спросила она. Леди Самарит с удивлением посмотрела на нее, потому что считаю, что это лучше всего для тебя, — ответила она. Туни внезапно опустилась на колени. «Тетя Гетти, оставьте меня на эту зиму в городе. Я обещаю быть хорошей, помогать вам, делать все, что захотите. Пожалуйста, прошу вас, оставьте меня». «Мое дорогое дитя, все уже подготовлено для твоего отъезда. Было бы бессмысленно разрушить все это. Помимо того, сама понимаешь, это ты мне не помощница. Фэйн постоянно жалуется на твои манеры, создает впечатление, что ты не хочешь и не интересуешься тем, чтобы занимать людей год за границей, отполирует тебя и даст массу хорошего». «Это несправедливо», — бурно вырвалось у Тони. Фэйн... «Имеет все. Я ничего. Хотя дядя Чарльз любил меня больше, чем Фейна. Я знаю это. Как только вы смогли, отослали меня в Париж. Вы даже слезы показали, в слез скорбные в глазах, не дали мне знать, когда он был болен».